Заканчивайте испытание. И словно в ответ на его слова оба шара отреснули и четыре новых половинки стали быстро закругляться. Сэм бросился к одной и успел отсечь ротовое отверстие с зубами, вторая успела сомкнуться, и Сэму снова пришлось бежать. Порейра, не ожидая команды, бросился ко второй паре и стал всаживать автоматные очереди в зубастых чудовищ. «По зубам его, Джур, по зубам!» — кричал Спилмен, но толстяк не слышал. Пули исчезали в живом мясе, не причиняя ему вреда. Магазин автомата был велик, и Перейра не жалел патронов, полосуя очередями шары вдоль и поперек. Но раны тут же затягивались, и половинки переваливались сбоку на бок. И вдруг произошло страшное. Дождевик, который Джур расстреливал в упор, Двинулся, подмял толстяка под себя. Над пыльной равниной рождался крик боли и ужаса. Дождевик окутался газом. Президент компании, отбросив трость, поспешил к самолету. Биологи за ним. Спирало дыхания. Над землей зависла сплошная туча пыльного газа. Но Таппингер, казалось, не нуждался в воздухе. Он не бежал, прыгал, как саранча, огромными легкими скачками. Полы смокинга трепетали, как черные надкрылья. Когда биологи достигли самолета, в кабине уже слышался его напряженный голос. «Незамедлительно два вертолета, огнеметы, пушки выполнять!» А пока дождевики сжирали поле. Один докатился до сельвы, два других спешили к заливу и океану. Внезапно один исчез. Он подбирался к гнездам чаек на скалах и сорвался. Другой обгладывал зелень вдоль океанского берега. Трое мужчин ковыляли по взлетной полосе к заливу. Таппингер подобрал по дороге трость и, взглянув на автомат, перекрестился — С обрыва было видно, как бурлит у берега вода, как расплываются по ее поверхности рожи пятна. То и дело из водоворотов вырывались столбы газа, их подхватывал ветер и гнал к океану. Плёс медленно покрывался серой пылью, которую волны сбивали в грязные клубки. Показались вертолеты, приземлились, усилив пляску пыли. Двое пилотов подошли к Таппингеру, Он распорядился стрелять разрывными, по снаряду на чудище не советую. Вмешался Спилмен. «Натворите бед. Из каждого куска, в котором останется хоть один зуб, вырастет новый гриб». «Тогда сжахнем их огнем!» Тапингер указал в сторону сельвы, где на опушке среди деревьев дымили два темных столба. «Лес сожжете!» Не хватит ваших миллионов, Таппингер, чтобы покрыть убытки. На коричневом лице президента уже не осталось и следа непоколебимости. Оно побледнело, и, казалось, на нем трескается хитин. Мелкие трещины появились сперва в уголках рта, затем под блестящими глазками, на лбу, на щеках, губы растянулись в виноватую улыбку. Что же нам делать, парни? Биологи молчали. На опушке повалилось высокое дерево. За ним рухнуло в пыль другое, разрывая веревки лиан. Закричали чайки над заливом. Их стаи кружили уже далеко от берега, над пока еще чистой водой. А плес, покрытый толстым слоем легкого шлака и пены, морщил и крутило, словно на дне, сражаясь в доисторический ящер. «Пошли», — сказал Спилмен Сэму. «Подождите, Габриэль, Бог ради, придумайте что-нибудь». От Хиттиновой маски не осталось ничего. Она осыпалась шелухой, открыв старое искаженное отчаянием человеческое лицо. «Я заплачу за все, возмещу все убытки». Вот, Таппингер выхватил из кармана чековую книжку и вывел в ней сумму «С пятью нолями возьмите». Тут двойное, нет, тройное возмещение, заклинаю вас, Габриэль, ради праздника, который вы здесь пережили, ради Мариэтты. Спилмен зябко передернул плечами. Перед ним промелькнуло видение. Рыжеволосая девушка на росной траве у чистой прозрачной воды. Но оно тут же померкло. Перед глазами снова была серая пыльная пустыня, падающие стволы, заболоченный плеск.